По этому вопросу возникли поучительные пререкания, обычные в подобных случаях. Прежде всего, мистер Уинкель заявил, что решительно не может припомнить, сколько раз он видел миссис Бардл. Тогда его спросили, видел ли он ее раз двадцать, на что он ответил, конечно, больше 20 раз. Тогда его спросили, видел ли он ее сто раз. Может ли он под присягу утверждать, что видел ее не больше 50 раз,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 Я прошу вас вспомнить о предостережении, сделанном милордом. Можете ли вы под присягой показать, что Пиквик, ответчик, не сказал тогда, «Моя дорогая миссис Барл, привыкайте к мысли об этом положении, ибо оно вас ждет, или что-то в этом роде». Я, конечно, понял его не так, сказал мистер Уинкель, потрясенный этим остроумным истолкованием тех немногих слов, как и он слышал. Я был на лестнице и не мог ясно расслышать. У меня создалось такое впечатление, джентльмены присяжные не нуждаются, мистер Уинкл, в создавшихся у вас впечатлениях, от которых, боюсь, мало будет пользы честным, прямым людям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 — Да, — ответил мистер Уинколь, — он мог бы быть моим отцом. — Вы сказали моему выскоученному другу, что знаете мистера Пиквика много лет. Были ли у вас какие-нибудь основания предполагать или думать, что он собирается жениться? — О, нет, конечно, нет, — ответил мистер Уинкель с таким жаром, что мистеру Фанке следовало бы как можно скорее удалить его с места для свидетелей. Адвокаты утверждают, что есть два вида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 «Вы никогда не замечали в его отношениях к миссис Бардл или к какой-нибудь другой женщине ничего хоть сколько-нибудь подозрительного?» — спросил мистер Фанки, приготовляясь сесть на свое место, так как королевский юрисконсульт Снаббин делал ему знаки. «Не -не «Нет, — ответил мистер Уинкл, нет, за исключением одного незначительного случая, который, я мал не сомневаюсь, можно легко объяснить». Если бы злополучный мистер Фанки сел, когда королевский ресконсульт Снабин ему подмигнул, или если бы королевский ресконсульт Басфас прекратил этот неправильный перекрестный допрос в самом начале, отчего он, разумеется, воздержался, заметив волнение мистера Уинкли и прекрасно зная, что оно, по всей вероятности, послужит ему, Басфасу, на пользу, это неуместное признание не было бы сделано. Как только эти слова сорвались с языка мистера Уинкля, мистер Фанки сел, а королевский юрисконсульт Снабин с несколько излишней поспешностью предложил мистеру Уинклю покинуть место для свидетелей, что мистер Уинкль приготовился сделать с большой охотой, но королевский юрисконсульт Басфос остановил его.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 «Изложите обстоятельства, о котором вы упомянули!» Милорд, сказал мистер Уинкель, дрожа от волнения. «Я предпочел бы воздержаться». <смех> «Возможно», — отозвался маленький судья. «Но вы должны говорить!» Среди глубокого молчания всего суда мистер Уинкель, заикаясь, рассказал о том случае, внушавшем подозрение, и заключавшимся в том, что мистер Пиквик очутился в полночь в спальне одной леди, какой случай, как полагал мистер Уинкли, закончился разрывом упомянутой леди с ее женихом и привел, как ему было известно, к тому, что всю компанию насильно повели к Джорджу напкинцу Эсквайру, мэру и мировому судье города Ипсвича. «Вы можете...» — Удалиться, сэр, — сказал королевский юрисконсульт Снаббин. Мистер Уинкль удалился, из горячечной поспешности устремился к Джорджу Ястребу, где спустя несколько часов его обнаружил лакей. Зарывшись в диванные подушки, он глухо и жалобно стонал.